Софья Ильина. «Святые ежики», — пробормотала я, надев очки. Проснулась от аромата свежей выпечки малинового чая. Такого, как было у бабушки. Не моей, олескиной Она нам его вместе с оленями разными привозила. По сути, это обычный травяной сбор, но до чего вкусный. Почуя знакомый запах, я, признаться, решила, что маневр сработал. И все вернулось на круги своя, но не тут-то было. Чужая гостиная никуда не делась, разве что день сменился поздним вечером, и комната наполнилась золотисто-рыжими огнями свечей, став от этого еще необычней. Больше скажу, блондин в кресле тоже не исчез. Сидел в расслабленной позе и смотрел на меня. Только, кажется, рубашку сменил и причесался, отчего стал выглядеть еще шикарнее. Черт! Я же страшная спросонья, растрёпанная и вообще не накрашенная. Хуже того, не смывшая тушь перед сном, то есть сейчас должна быть похожа на панду. А он так пялится, что хочется забраться под плед целиком и прикинуться трупиком. Одно дело, если этот тип, как и интерьер вокруг, плод моего воображения. Другое, похититель, каким-то чудом выкравший меня из квартиры. А я тут дрыхну при нем, как ни в чем не бывало. Или так и надо? А что? По всему выходит, что тактика верная. Меня не обижают, ни к чему не принуждают и вообще не трогают. Более того, разместили со всеми удобствами и, судя по ароматам, еще и кормить вкусно собираются. Хм. Может, какой-то загадочный доброжелатель решил заставить отдохнуть бедную студентку насильно? Ну, или у меня просто крышечка поехала. Второе вероятней. Стоп. Я же зачет проспала. И курсовик ночью не дописала, и на работу давно опоздала. На фоне этих катастроф странные глюки, как и идея с похищением, мигом утратили пугающий эффект. Может, все же я так и не проснулась? Просто застряла в навеянных собственным подсознанием образах. Будильники на смарте ведь не звонили? Нет? Не могла же я все четыре не услышать. А сам телефон где? Выспалась, Сонечка? Бархатным голосом поинтересовался мужчина. «Аж мурашки по коже от его тембра! бр! «Не уверена!» Ответила на всякий случай, а то вдруг опять потребуется быстро отключиться, спасаясь бегством в страну сладких грез. «Кто же тебя так утомил, милая?» Ласково спросил блондин, пробуждая очередную волну мелкой дрожи, расползающуюся по моему телу. «Давай он мастер-класс по обольщению, золотился бы!» Какой голос, а взгляд какой. Хмм, неудивительно, что я приняла его за фантазию. Он же как со страницы исторического романа сошёл, и антураж весь тут же. Может, все таки сон? Ну ничего, я о тебе позабочусь, заявил герой не моего романа, так что я сразу же насторожилась. Похоже, он никакой не благодетель, а самоуверенный, властный мужлан, выкравший меня для непонятных целей. Вдруг он откармливать меня на убой планирует. Или в иностранный бордель отправить хочет. И выспаться по той же причине дал. Кому нужна сонная муха вместо энергичной шлюхи? Где я? Спросила, сглотнув слюну, ибо очень хотелось есть, а на столике стояло столько всего вкусного. Пирожки и булочки разных форм, коробка с пирожными, каждая из которых произведение искусства, а главное, большая кружка с чаем. Тем самым малиновым! Или не тем, но очень на него похожим. В моем замке. Ну, точно крышечка того. Кто ты? Решила, наконец, выяснить то, с чего следовало начать еще при первом пробуждении. Демьяры с клана Серых Пум. Ты, кстати, угощайся. Настой бодрящий. Пирожные. Это все для тебя, Сонечка. И подарки, которые под столом лежат, тоже. Подарки. Опустив взгляд, обнаружила горку каких-то свертков, резную шкатулку и туфельки. Слава небу не хрустальные. Никогда не понимала, как бедная золушка в этих салатниках на балу скачет. Так о чем это я? Что-что он там только что сказал? Серых кого? Нахмурилась я. Живот предательски заурчал, реагируя на вкусняшки, но добыть информацию было важнее. Если он глюк или сон, значит где-то я должна была встречать это имя. Самое простое в одном из исторических периодов, которые изучала в последние дни. Не вспомнила. Пум. Охотно пояснил блондин. Коты такие. Большие. Наша стая преимущественно из серых состоит, хотя и желтые встречаются, и даже черные. Смешанные браки не запрещены. А еще... Стоп. Оборвала я его рассуждение и все-таки глотнула немного чаю, который, как выяснилось, больше походил на морс. Холодный такой, освежающий. В голове от него сразу прояснилось, и тело как по волшебству взбодрилось. «Стая?» «Ну да, мы оборотни обычно». «Оборотни?» «Кажется, у меня задергался глаз, сам помимо хозяйской воли». «Так, Софья». Нахмурился Демьяр, очевидно решив, что сморозил лишнего. «Без паники. Та, я двуликий. Но это ничего не значит». «Со мной ты в полной безопасности», — заверил он. «Я лично буду оберегать тебя от монстров». «Монстров? Я чуть пирожком не подавилась, который начала есть, даже не заметив этого. Вкусно?» «Просто знай». Немного помолчав, выдал самоназванный защитник. «Твой дом теперь здесь». «Если он так успокоить меня хотел, получилось фигово». На меня такая безнадега накатила, что чуть слезы на глаза не навернулись. Сразу вспомнился папаша с его тиранией и вечными пьянками, и чулан в деревенской развалюхе, в котором он меня в детстве запирал за любую провинность, не переставая повторять, что это и есть мое место и мой дом. — Я точно не сплю? — спросила с надеждой на обратное. — Нет? — Ты на самом деле оборотень, который меня похитил. — Да, то есть... — Демьяр замелся и даже мост покраснел. На его лице заходили жиловки, а глаза сверкнули ярко-зеленым. Теперь понятно, почему они мне кошачьи напоминают. «Не совсем похитил и не совсем тебя, но раз все так удачно сложилось, это точно судьба. И ты вовсе не невольница тут, Соня. Я в любой момент могу вернуть тебя в твой мир, причем в ту же самую пространственно-временную точку, из которой похей забрал. Так верни. Не раньше, чем через неделю». Дал задний ход он, что меня не очень-то удивило. Привязка пока недостаточно стабильна. Привязка? Да, метка на твоем плече. Доев пирожок с мясом и зеленью, вкус которого был даже лучше, чем вид и аромат, я задумчиво пощупала плечо, которое больше не ныло. Даже широченный ворот свитера оттянула, чтобы ощупать собственные ключицы. Там действительно была метка, подозрительно похожая на отпечаток зубов. Ёлки-иголки! «Меня что, покусали, пока я спала? А больше ничего не сделали?» Рука сама потянулась проверить одежду ниже пояса, хотя по ощущениям было ясно, все на месте. Но вдруг. «Не очень, знаете ли, охота проспать и на иномирного котенка. Очевидно, Демьяр понял мои опасения, потому что поспешно проговорил. «Я только укрыл тебя и подушку под голову подложил. Больше ничего. Ну и метку поставил, чтобы защитить от...» от опасностей, связанных со скачком между мирами. С небольшой запинкой пояснил он. «Ага», — ответила я, допивая морс. «Не бойся меня, я на твоей стороне». «Ага», — повторила, зевнув, потому что сонливость, как и положено защитной реакции организма, вернулась. Прикрывая ладонью рот, чтобы спрятать зевок, я внимательно посмотрела на Демьяра. Он выглядел немного растерянным и не шибко довольным. Губы сжаты, глаза прищуренные. Это потому, что я сходу не возрадовалась сложившейся ситуации, или потому, что он брякнул лишнее? А, впрочем, неважно. Похититель симпатичный, еда обалденная, диван охренительный, да тут масса плюсов. И главное, раз уж я попала в эту золотую клетку, так хоть и высплюсь нормально. А то верчусь вечно, как белка в колесе. Универ, работа, потом опять учеба и опять ни минуты покоя. Точно не боишься меня? С сомнением уточнил Демьер. Буркнула я, возвращаясь на подушку и отворачиваясь лицом к спинке. «Зачем злить похитителя неправильными ответами еще и оборотня?» «Посплю немножко. Я так даже лучше перевариваю все необычное». Промямлила, опять зевая. «М-да». Матушка утверждала, что настой бодрящий. Задумчиво протянул похититель, после чего тихо усмехнулся. «У меня же от этого его короткого смешка опять мурашки активировались». «Святые ежики!» Это ведь не стокгольмский синдром, нет? Хотя пофиг.